Глава 37. Даже не оборачиваясь, я видела перепуганно возмущенное лицо мамы. А если уж она в столовой не усидела, то и отец, значит, все слышал. У, -у, -у что сейчас начнется? Местного разлива в Арфоломеевской ночь. Да еще и папа, как назло под мухой. Похоже, без жертв не обойдется. Сергей Олегович — Я вас прошу, отведите Ирину Андреевну и Настю в дом. Развернувшись к папе, обратился к нему Воронцов. — Я, когда вернусь, максимум через десять минут, все объясню. — Конечно, объяснишь, душегуб. Весело хмыкнул отец и перевел взгляд на меня. — Настя, ну чего ты стоишь, ушами хлопаешь? Не слышала, что велено? Бегом дую, домой и мать прихвати. Отец плыл руки в замок и, размяв пальцы, добавил. — А я тут сейчас... — Дам мастер-класс, как правильно гниду давить. Если бы папа при этом смотрел на Воронцова, я бы поняла. Но он презрительно злобным, с долей предвкушения взглядом, буравил Иванова. — Ну, здравствуй, Витек. Вот мы и встретились. А я говорил, что земля — не чемодан, круглая. Обязательно свидимся. — Пап, ты что, знаком с Виктором Олеговичем? — «С Виктором Олеговичем не знаком, а вот с гнидой Витькой очень даже. А ты что тут до сих пор делаешь? А ну, брысь!» Прикрикнул на меня отец, и тут же ладони мамы легли мне на плечи. «Пойдем, доча, пойдем!» Прежде чем позволила маме утащить меня в дом, я крикнула Виктору Олеговичу, чтобы немедленно уезжал. Когда мы с мамой вернулись в столовую, я попыталась объяснить ей ситуацию, но она даже слушать не стала. Вместо этого достала телефон и, прикрыв рот ладонью, читала новости в интернете, периодически всхлипывая и покачивая головой. «Доченька, собирай вещи. Мы с папой тебя заберем», — выдала мама как раз в тот момент, когда мужчины вернулись со двора. «Ну, мам! Ну что, ну, мам?» Она со слезами на глазах развернула ко мне экран своего телефона. «Смотри, что написано! Марат на твою жизнь покушался!» «Ириша!» — А ну, в глупости, — вмешался в наш разговор отец. — На заборе тоже написано. — А потрогаешь дерево? Помнишь, я тебе все про гниду рассказывал, которую наш отдел душила? Так вот. Это он только что получил... В общем, приезжал. Если он о ком-то говорит плохо, это одно означает. Человек стоящий, его как минимум надо выслушать. — Да, Марат, ты обещал все объяснить. — Начинай. Воронцов пригласил маму и отца в кабинет, а когда я следом за ним хотела зайти, заявил, что предпочел бы с родителями побеседовать приватно, и захлопнул перед моим носом дверь. Понятия не имею, что там Марат, наплюл родителям, но вышли они из кабинета спокойные, довольные, и никто уже не собирался меня увозить. Более того, папа с Воронцовым успели обсудить, когда они вместе на рыбалку сгоняют, а мама на прощание Марата, о боже... Обняла и просила, в случае чего ей обязательно звонить. Ну и что ты им сказал? С чего это они вдруг тебя так полюбили? Активно махая рукой, отъезжаевшему авто родители, поинтересовалась ее Марата. Мы стояли у ворот. Как что, правду? Люди чувствуют, когда я с ними искренне, и ценят это. Так что, Настена, на будущее учти. Воронцов щелкнул мне по носу и направился к дому. Любопытство, конечно, раздирало до зуда. Как же ему удалось родителей проручить? Но Марат еще тот фрукт. Если решил молчать, то ему хоть иглы загоняя под ногти, все равно ни единого слова не вытянешь. Поэтому, войдя в дом, я потопала к лестнице. Устала, понервничала. Пряму в ванную и улягу спать. — Настену, подойди. У меня есть что тебе показать. Позвал Воронцов из гостиной. — Марат, а это до завтра не подождет? В ответ крикнула я, «Подождет. Конечно, но это касается твоего ресторана». Уже через секунду я села к нему на диван и тут же поняла, как змей искуситель на Еву в райском саду смотрел. Рад к тому же ухмылялся. «Ну!» — протянул я, сгорая от нетерпения. «То помещение, которое приглянулось тебе под ресторан, я послал туда на разведку специалиста. Если коротко, то все плохо». Здание, хоть и не совсем древнее, но строители явно схалтурили. В подвале воды по колено вся электрика подлежит замене, с вентиляцией — беда. Можно сказать, ее вовсе нет. И еще много чего. В общем, вариант — не вариант. Если честно, ожидала хороших новостей. Вздохнув, поникл я. Ты меня таким голосом позвал, хитрым, что ли. Вот я подумала... «Будет тебе и хорошая новость». Воронцов дотянулся рукой до столика, стянул планшет и ловким движением, сняв блокировку, передал его мне. «Полистай фото. Скажи свое мнение. Мне кажется, это помещение идеально подходит». Одна картинка сменяла другую, но мое настроение уже упало к отметке ноль, и там колебалось. Нет, помещение я разглядывала бесспорно шикарное. Первый этаж, отдельный вход... «Новострой, светлый, просторный. но есть одна проблема. Оно мне попросту не по карману. Рассматривать его в качестве варианта — только себя дразнить. Если денег хватает только на бюджетную, поддержанную малолитражку, зачем в салоне премиум-класса заказывать тест-драйв крутого новенького авто? Чтобы прокатиться и расстроиться, что не сможешь купить?» Не досмотрев до конца фотографии, я вернула Марату планшет. Это для меня слишком дорого. С чего ты взяла? Я цену еще не озвучивал. Теперь настала очередь Воронцова хмурить брови. Ну, я же не слепая и не тупая. Понимаю, сколько такое помещение может стоить. Мне точно не осилить. — Оно всего на пять процентов дороже того, которое ты планировала купить, — выпылил Воронцов. — Да ну, ведь такого не может заявила я, и тем не менее забрала у Марата планшет и принялась вновь изучать фото. А почему так дешево? Наверняка есть подвох. Но наконец-то хоть какой-то интерес появился. Прибодрился Марат и пододвинулся ближе, вернее, вплотную ко мне подсел, перекинул через мои плечи руку и пальцем свисающей руки начал сам листать и комментировать фотографии. Получилось, что Воронцов говорил мне прямо в ухо. Я обвела комнату взглядом. Сбоку камин уютно потрескивает, освещение приглушенное. Вокруг никого нет. Мы с воронцом сидим на диване, можно сказать, обнимаемся. Я повежилась. Может, у меня просто воображение быное, но каким-то уж чересчур интимным казался момент.